поэтому мы сидим за лучшим столиком в углу, пьем сваренный по всем правилам кофе и закусываем дефицитными орешками, а обслуживает нас к зависти остальных посетителей лично барменша Марьям. достопримечательность Кушкола и восточная перья из «Тысячи и одной ночи», какая каждому правоверному магометанину обещана в раю, а Хусейну досталась на земле. Марьям даже в рекламные проспекты попала. Но на фотографиях она проигрывает вся ее прелесть в осанке, движениях, коже лица игре глаз. Она так волнующе прекрасна, что даже у потрепанных и давно отстрелявшихся туристов с хрустом распрямляются плечи и по орлинному сверкают глаза.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 «Барбос раскрывает пасть, чтобы дать мне достойную отповедь. На самом деле он никуда не врезался. Это я выдумал. Но я его уже не вижу и не слышу. Прошу вас, пожалуйста».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 Наверное, в кино. Я иногда снимаюсь под псевдонимом Бельмондо. Вот что, снежный бар, занимайся своими лавинами, а кое от кого держись подальше. Условия задачи понятны, неспортивно отрезаю я, пусть победит сильнейший. Больше ничего примечательного в этот вечер не произошло.